«Очень приятно», — сказал Берлиоз смущенно. «Берлиоз». Произошли рукопожатия и опять сели на скамейку. «Вы в качестве консультанта, наверное, приглашены к нам, профессор?» «Да, консультанта, как же», — подтвердил профессор. «Вы немец?» «Я-то...» переспросил профессор и задумался. «Да, пожалуй, немец», — сказал он. М -м, «А у вас э, какая специальность?» — ласково осведомился Берлиоз. «Я специалист по черной магии». «Как?» — воскликнул Берлиоз. «На тебе!» — подумал Иван. «И вас по этой специальности пригласили в СССР?» «Да, по этой пригласили», — подтвердил профессор, поражая приятелей тем, что акцент у него опять появился. «Тут в государственной библиотеке большой отдел». «Книги по магии демонологии. Есть очень интересные рукописи Мариндолы Рейхлина. Они хотят, чтобы я их разбирал и оценил». «А, вы историк?» — с большим уважением спросил Берлиоз. «Я историк», — охотно подтвердил иностранец. «Я люблю всякие истории». И сегодня вечером будет смешная история. Тут иностранец пальцами обеих рук поманил к себе приятелей. Когда они с изумлением наклонились к нему, он прошептал. «Имейте в виду, что Христос существовал!» Видите ли, профессор, смущенно улыбаясь, заговорил Берлиоз Мы очень уважаем ваши большие знания, но я лично придерживаюсь другой точки зрения Не надо никаких точек зрения, ответил профессор Он существовал «Но ну какое же доказательство этому?» «И доказательства никакого не надо. Просто в десять часов утра его привели под конвоем, и шаркающей кавалерийской походкой на балкон вышел пантийский пилат», сказал профессор.